Неприятным на вкус, ибо кислое молоко заварится, коагулируется. Если же прогреть простоквашу легонько, умеенно, то при отжиме сыворотки получится прекрасный, сухой, плотный, клинковый творог, который будет похож внешне на брусок. Третье. Особые виды творогов. Скир. Иримшик, ежигей. Обычно мы пользуемся творогом только из простокваши, то есть из сыро-сквашенного молока. Между тем, в домашнем приготовлении целесообразно использовать и другие виды творогов, созданные мировой кулинарной практикой в прошлом и забытые ныне. Все они легко выполнимы, А главное, дают готовый, годный к употреблению продукт в 20-40 раз быстрее, чем обычный русский творог. И к тому же не требует никакой возни с сцеживанием, отжимом, мытьем посуды и клинкового мешочка. Уверен, что они быстро завоюют широкую популярность не только у взрослых, которым придется их делать, но и у детей, которые будут их есть. А, скир. У вас с вечера поставлена литровая или трехлитровая банка с молоком. К утру образовалась простокваша. Не совсем еще крепкая для творога и в то же время достаточно кислая. Съесть такое количество простокваши вы сейчас не можете, да и не хотите, а позавтракать чем-то плотным надо. Что делать? Возьмите литр-два свежего молока из пакетов. Быстро вскипятите в большой глубокой кастрюле. И в тот самый момент, когда пенная шапка кипящего молока станет подниматься к краям кастрюли, готовясь убежать, влейте одним махом ровно столько же простокваши, сколько кипящего молока. Огонь можно на одну-две минуты увеличить, а можно оставить таким же. Затем продолжайте кипячение смеси не более двух минут или меньше, смотря по количеству жидкости. Как только сыворотка станет зеленовато-желтой, прекратите кипение и слейте ее, стараясь объединять с крупным молочным сгустком все другие крупинки свернувшегося молока. Полученный изгусток выложите в глубокую тарелку и легонько промните ложкой со всех сторон так, чтобы отделилась вся сыворотка зеленовато-желтого цвета, но не беловатая жидкость. Как только начнет отделяться белая, похожая на молоко жидкость, надавливание на сгусток прекратите. Получился скир, творог из половины кислого и половины сладкого молока, не кислый приятный, с особо упругой консистенцией едва заметным сливочным, а непривычным творожным запахом, он готов к немедленному употреблению. Б. И ремшик, и ежегей. Если же изменить соотношение простокваши и свежего молока, вместо пропорции один к одному взять 2 литра свежего молока, и 1 литр простокваши, то получится творог с иным вкусом и консистенцией, называемый иремшик. Его можно проваривать до отделения сыворотки максимум 5 минут. Если же пропорцию изменить в обратную сторону и взять вдвое больше простокваши, чем свежего молока, то есть 2 литра простокваши и 1 литр молока, Получится творог ежегей, который нельзя кипятить более одной минуты. Фактически в тот момент, когда простокваша будет вылита в горячее молоко, сыворотка отскочит. К обоим этим видам творога необходимо добавлять половину чайной ложки или одну чайную ложку соли и 25-50 граммов сливочного масла, перемешивая их с творогом, пока он еще теплый. И ремшик и ежжеей удаются лучше если для них используется необычная русская простокваша ктык